18. сказка ⁇ Звездочка Нола и ее созвездие. В далеком уголке ночного неба, среди ярких созвездий, жила маленькая звездочка по имени Нола. Она была частью большого созвездия, которое люди на Земле называли близнецы. Каждую ночь Нола светилась рядом со своими звездными друзьями, складываясь вместе с ними, в узнаваемый узор на небе Но будучи самой маленькой звездочкой в созвездии Она часто чувствовала себя незначительной Однажды Нола грустно вздохнула Глядя на яркие и крупные звезды вокруг Они такие большие и светят так сильно А я? Кому нужен мой свет? Если меня вдруг не станет, никто этого даже не заметит Подумала она Эти мысли тяжелым грозом лежали у нее на сердце. Чтобы проверить, так ли это, Нола решила спрятаться за густое облако, которое как раз проплывало неподалеку. «Посмотрим, изменится ли что-то на небе без меня», прошептала она и, затушив свой свет, скрылась за пеленой облаков. Прошло несколько ночей. Созвездие близнецов выглядело странно. Словно в нем не хватало одной детали. Люди на Земле начали замечать эту перемену. Моряки, которые ориентировались по звездам в ночном море, сбились с курса. Один из них с тревогой сказал своему товарищу. «Это странно. Наше созвездие указывает неверный путь. Куда исчезла та маленькая звездочка?» Астрономы в своих обсерваториях удивленно обсуждали изменения в звездном рисунке Что-то не так Близнецы стали другими Раньше их свет был четким А теперь создается ощущение пустоты Даже луна Которая каждую ночь Наблюдала за звездным небом Заметила пропажу Она растерянно сказала Своим облачным друзьям Почему мне кажется Что небо стало тусклее Мудрая звезда Полярис которая светила ярче всех на северном небе, заметила, что маленькая звездочка Нола исчезла. Полярис всегда следила за ночным небом и знала, как каждая звезда важна в общей картине. Чтобы найти Нолу, она осмотрела каждый уголок неба и заметила облако, которое выглядело чуть гуще обычного. «Нола, ты здесь?» Позвала Полярис, подлетая ближе. Сначала ответа не было. Затем из-за облака выглянул робкий лучик. «Да, это я, Полярис», — тихо ответила Нола. «Почему ты спряталась, маленькая звездочка?» Ласково спросила Полярис. «Я думала, если меня не будет, никто этого не заметит. Я такая крошечная, что мой свет ничего не значит». Полярис улыбнулась и приблизилась к Ноле, посылая ей мягкий, теплый свет. «Нола, давай я покажу тебе, как ты важна. Пойдем со мной!» — предложила она. Нола медленно вынырнула из облаков и вместе с Полярис направилась в путешествие по ночному небу. «Смотри, вот луна. Видишь, как она растеряна?» Сказала Полярис, указывая на ночное светило «Луне не хватает твоего света» Нола удивленно посмотрела на луну Которая выглядела беспокойной И время от времени пряталась за облаками Затем они пролетели над землей Полярис показала Ноле маленький корабль Который стоял на месте посреди моря «Видишь этих моряков?» «Они не могут найти путь домой, потому что их звездный ориентир нарушен. Твой свет помогал им держать курс, а теперь они заблудились». Далее Полярис указала на группу астрономов, которые недоуменно смотрели в телескопы. «Эти ученые изучают звезды, и твоя пропажа их сбила с толку. Они не понимают». «Почему созвездие выглядит иначе?» Но сильнее всего Нолу тронули люди на земле, которые сидели на скамейке под ночным небом. Маленькая девочка показала пальцем в небо и спросила у своей мамы. «Мам, а где та звездочка, которая раньше была рядом с другими? Я всегда загадывала желание, глядя именно на нее». Нола почувствовала, как в ее сердце разгорается тепло. «Теперь ты видишь, Нола?» – мягко спросила Полярис. «Каждый свет важен. Даже самый маленький лучик может изменить все – море, небо, землю». «Я и правда так важна?» – удивленно прошептала Нола. «Конечно!» «Твой свет — это часть великой картины. Без тебя небо теряет свою гармонию, а люди — свою уверенность и радость!» Нола улыбнулась и решила вернуться на свое место в созвездии близнецов. Когда она засияла, небо снова обрело привычный блеск. Луна успокоилась, моряки смогли найти верный путь — а девочка на земле загадала свое желание, глядя на ту самую звездочку.